Глава пятьдесят пятая. Драка. Дион, стой! Только успела крикнуть я, когда начался форменный кошмар. Меня заключил в объятия Лео, а Ал стал перед нами, закрывая своей широкой спиной мне обзор. Не бейте его, Алан, останови их, прошу! – кричала я, пытаясь дозваться до своих драконов сквозь треск ломающейся мебели и звон разбитого стекла. В тот момент я реально испугалась за Теаля. Брат, хватит! Громко рявкнул Аллан, останавливая своего близнеца. Прекратите, прошу вас. Неторничего плохого вы не сделали, торопливо сказала я, выбираясь из рук Леонеля. За считанные секунды наша спальня превратилась в руины. Взбешенный Дион держал Лису за шею, придавив оборотня к стене. А Тиаль, похоже, он и не сопротивлялся толком. Один глаз блондина опух и начал заплывать гематомой, а с рассечённого лба стекала кровь, почкае бледное лицо. Он был в сознании, но явно оглушён. "Он уже стал для тебя нотаром, что он здесь делал в таком виде?" спросил у меня Дион, пока писец приходил в себя. "Прекрати его душить. Он появился в форме Лисы и вёл себя как зверь, а когда пришёл в себя и обернулся, мы поговорили и только. Почти не соврала я. На нашей кровати Сердито уточнил Аллан, удерживая меня за талию. Да уж, наверное, со стороны выглядело все скверно. Я в тонком халате на голое тело и Тиаль, сидящий на постели с обнаженным торсом. Ты на что намекаешь? Ты думаешь, я стала бы развлекаться с другим мужчиной в то время, пока вы заняты делами? Значит, вот какого вы обо мне мнения? Вызвирилась я. Конечно, у меня бы тоже возникли вопросы, застань я такую картину. Но лучшая тактика защиты это нападение. Да и довольно обидно, что они мне не верят. Не обижайся, Лика, просто нам было трудно мыслить здраво, когда мы увидели его почти голым в нашей кровати. Пока Илсалан крепче удерживая вырывающуюся меня. Отпустите уже, Тиале, пока не задушили, сердито проворчала я. Пусть сначала даст обет, что больше не будет лезть к нам. Тебе я верю, Лика, а ему нет. Кмората звал Седион, встряхнув пришедшего в себя обрыдня. "Клянись", потребовал дракон, сильнее сжимая шею блондина. "Нет, лучше убей", прохрипел этот самоубийца. "Дион, отпусти, я тебя прошу", крикнула я, опасаясь, что мой дракон сейчас выполнит желание лиса. "Убирайся отсюда", потребовал жених, толкая блондина к двери, бросив на меня тоскливый взгляд и единственным неопухшим глазом Нетермолчо ушёл, немного хромая. Было видно, что мужчине основательно досталось. Вы разгромили спальню. Что мы будем ночью делать? спросила я, стараясь прогнать болезненное щемящее чувство из груди. Вернёмся к себе домой. Раймир не оговаривал срок разрешения покидать замок, ответил Лео. Почему вы задержались? Всё хорошо? спросила я у Диона, забравшего меня из рук брата. Не совсем. У Мирэла нашелся второй избранный, дракон из соседнего мира. Он пришел в гости к знакомым, и они оба почувствовали лизов. Нам стоило огромного труда уговорить Тарана не утаскивать мире к себе, а позволить Реймиру определиться с чувствами к нашей кузине. Удивил меня Аллан. Так ему и надо. Не сдержавшись, позлорадствовал я. Кому? Не понял меня Дион. Не до льву этому. Ответила я, уткаясь носом в грудь своего дракона. Пойдёмте в гостиную, здесь нужно навести порядок, предложил Лео, переступая через обломок тумбочки. Ден подхватил меня на руки и понёс. Учитывая то, что пол был усыпан острыми осколками из стекла, я не стала возражать, только крепче обняла мужчину за шею. Мой дракон присел на диван, устраивая меня на своих коленях, а Лео пошёл к бару, где наполнил пузатые бокалы вином. Он передал каждому из нас по одному и сам сделал маленький глоток, задумчиво глядя куда-то в окно. "О чём вы говорили с Тиалем?" спросил Алан, нарушая гнетущую тишину. "Выясняли отношения. Он спрашивал, почему я не хочу дать ему шанс," призналась я. "А Развём его просил. Это же он прислал Лиену несы, изволяв сказать тебе в лицо, что такая избранная его не устраивает," сердито сказал Дён. Крепче сжимая руки вокруг моей талии. В том-то и дело. Это все Лиена, ответила я, кратко пересказывая мужчинам суть нашей специальной беседы. И что дальше? Ты решила его принять? Напряженно спросил Лалан. Нет, вы пришли как раз в тот момент, когда я отказала ему, призналась я, снова переживая этот тяжелый момент. Но теперь ты беспокоишься и о Нетаре. Сам он ни за что не сдадется, из шкуры вон вылезет, чтобы добиться твоего внимания. Мы должны улететь сейчас, пока действует разрешение. В бездну Раимира с его политикой. Он не имеет права требовать от нас настолько личных вещей. Все равно я больше не буду ему служить, а имущество. Жаль, конечно, но бедствовать нам не придется. У меня есть запасы неподвластные королю. Хмурис сказал моэльф. Мы тоже далеко не нищие, напомнил Аллан. Нет, я согласилась на этот фарс с ритуалом не потому, что опасалась бедности. Почему ты вообще должен отказываться от имения, принадлежавшего ещё твоим предкам? А слуги, некоторые из них помнят себя ещё ребёнком. А если мы сбежим, то есть риск, что они останутся без работы. Что касается Тиаля, то я сказала ему уже своё решение. Вы для меня важнее, ответила я, глоднув вина. На пару минут в комнате повисло тягостное молчание. Мужчины понимали, что я права, но не хотели мириться с мыслью, что лис может стать частью нашей семьи. А я? Мне просто хотелось выбросить из памяти сегодняшний день и взгляд побитого нотари. Так где сейчас Мирелла? уточнила я, переводя тему. О себе? Они там с Тараном ждут нас, ответил Алан. Правда? Тогда почему мы ещё здесь? И я переодеваться, сказала я, соскакивая с колен Идиона. Добыв в разрушенной спальне себе одежду, я быстро привела себя в порядок и вышла к ожидавшим меня женихам.